Глава 3. Карина Карловна с неприязнью смотрела в окно. Пасмурное небо казалось ей продолжением кошмарного сна. Только вот физиологические процессы, в виде осязания слуха, голоса, да и что греха таить обычного мучеиспускания, говорили ей, что сон окончен, и кошмар по каким-то причинам продолжается. Страшная, отвратительная, грязная грузовая машинка, напоминающая игрушку, тарахтела в снежном месиве, застряв всеми своими тонкими колесами. Неприятный тип с усами и измученный алкоголем об физиономии что-то кричал. Молодые парни в военной форме, похожие на дебилов, из психоотстойника толкали машинку, налегая на борта. Их ноги в смехотворных обмотках и таких же куцых ботинках тонули в жидкой развозне. Тот, который с усами выскакивал из кабины, показывая им, как нужно навалиться и на какую сторону сделать решающий упор. Вероятно, при этом все эти мальчики-дебилы должны были еще хорошенько пернуть. И тогда машинка обязательно поедет. От их выперда разольется черно-белый смог газов, такой же, как и все здесь. Чужая квартира. Неуютная, холодная до потери сознания какая-то мебель, найденная на забытой всеми богами помойке. Ужас торгся в реальность. Не было даже намека, как и чем это можно прекратить. Вещи, облегающие выхоленное тело, мучили его, точнее, ее кожу. Кариник хотелось чесаться еще отмыться, но не здесь, а дома. Унитаз, впитавший в себя всю русскую историю испражнений, сначала заставил почувствовать позыв тошноты, потом она с трудом перевела дух. Делать-то нечего, но не мочиться же прямо на пол. А все дело в ногах, они мерзли. От этого и хотелось на унитаз. Сидение же сливалось с унитазом грязным запахом мочи, которое пропитала собой... его опилочную сущность. Карина пыталась усесться на него с ногами, но попытка закончилась неудачно. Карина соскочила с противного предмета. Ей показалось, что проклятый унитаз шатается. Терпение подходило к концу. Поиски салфеток или хотя бы газеты не привели к результату. Тогда Карина корону увидела спасительное решение. Возле умывальника висело грязное вафельное полотенце. «Все чище, чем это сиденье подумала она, аккуратно растевая полотенце на сидушку унитаза, после чего с наслаждением освободилась от давящей на промежность мочи. Ржавая вода текла из крана. Кусок мыла вонял мертвыми собаками. от Отземной, не посчитавшей суйпотами, Иерею Мартемьяну опустился на несчастную Карину. мук длилась примерно два часа. Потихоньку Карина Карловна начала успокаиваться, И даже умыло лицо. Вода отдавала чем-то неестественным. Таких запахов Карина не знала, хотя, может, сумела давным-давно забыть. Преодолев физический шок, она начала впадать в истерию от факта случившегося. Самое страшное крылось в том, что она все понимала, все осознавала, чувствовала. Но это ничего не могло изменить. Пелена смутного тумана настойчиво погружала ее в приближающуюся истерику. Первой фазой для Карины всегда была злость, выплескивание злости на все, что только можно. После этого она чувствовала облегчение, но если истерика не отступала, тогда Карина впадала в припадочный рев. Правда, случалось это с ней всего два раза в жизни. И то очень давно, на заре несчастной любви ранней молодости и еще во время начала социального возвышения. Но не все всегда бывает гладко. К достоинству старой стервы нужно добавить, что она умела делать выводы. из тех ситуаций, в которые иногда все же заводила ее дорожка судьбы. Сейчас же все выглядело полнотой беспросветного мрака, не больше, ни меньше. Борьба за мягкость туалетной бумаги, теплоту в джакузи, чувствительность фалоимитатора, удобство интерьеров, толстоту банковской карты и многого другого привели Карину к степени очевидного безумия. Глупый вопрос возвращал ее во времена советских ненавистных кукол, где она хнычет возле матери. Та не хочет ее слушать и пихает в рот Карины безвкусную манную кашу без сахара. Вопрос этот остался, как казалось, там навсегда. За что? Почему? Карина считала, что все осталось позади. Казалось, вопрос испарился, канув небытие по пришествию новой настоящей жизни со всеми ее прелестями, и что важнее, осознанием этих прелестей, Как незымлемой аксиомы бытия. Но не тут-то было. Вопрос возвращался время от времени. И сейчас надсмехался над ней. За что? Почему? Как такое могло случиться? Воспоминания начали наползать. Она со злостью во второй раз представила свою давно умершую мать. Швырнула об стену первый попавшийся предмет. Перевернула пинком пыхтя от ярости попавшийся на пути тубарет. Войдя в раж, Карина корона начала разбивать все, что ей попадалось под руку, пинать и пихать то, что было возле ног, при этом жутко вопила, визжала, извергая проклятие на прошлое, настоящее, будущее и многое другое, что могло посетить ее воспаленное воображение. Сорвав с окна занавеску, Карина корона бросила ее под ноги, с яростью разъяренной кошки начала топтать, лицо исказилось, губы и без того тонкие, Слились в узенькую полоску. Глаза сверкали. Увеличивавшись, они делали Карину симпатичнее. Очки из коллекции Optic Gold Lux отсутствовали. Мина превосходства была не нужна. От этого глаза Карины приобрели потерянную глубину. Она не видела своих глаз. Зато они увидели через окно что-то интересное. Без всяких сомнений, это был Эдди. эдичка Эдди, Карина Карлона выдохнула, отключившись от собственной истерики. — Господи, опять обосрался ничтожество! — сказала Карина. — Уродец есть уродец! — продолжила она. — Как ни крути, а появление здесь знакомого, пусть это даже Кавакакин обрадовало Карину. Настроение изменилось. Карина с удовольствием наблюдала за комичным положением, в которое попал ее бывший супруг. Лицо прояснилось, губы приобрели обычную форму, глаза оставались в необычном ракурсе, не успев принять свою жесткость с ледяным отблеском презрения. Ей было смешно. Квакакин открывал рот, что-то говоря сам себе, затем над ним смеялись посторонние бабы. «Для баб ты едешь всегда будешь посмешищем», произнесла Карина, начав поправлять волосы, приводить нормальный вид, то, что называлось хаватом. С ужасом еще раз осмотрела свое белье, в виде панталона с кружевами на ляжках, неестественного своей формы и лифчика. Тьфу ты! Это единственное, что пришло ей в голову. Кавакакин очистил пальто. Карина корона испугалась, что этот уродец сейчас пропадет, просто отправившись в глубь неизвестной ей улицы. Исчезнет, будто его и не было. Карина стала сильно стучать по стеклу и кричать через стекло. «Эдя!» Но Кавакакин не слышал ее. Карина Корона побежала к двери, выскочила в парадную, но, услышав звук, на первом этаже вернулась назад. Пьяный голос напевал что-то несуразное. Показаться в таком обличии, перед очами пьяного забудудыги, Карина не могла. Это было слишком, несмотря на желание встретиться с Кавакакином. Если кто-нибудь еще вчера сказал бы Карине, что она, как озабоченная баба, побежит в одном халате навстречу Кавакакину, она выцарапала этому или этой сволочи глаза. Это было бы оскорбление, а сейчас она сжимала губы от досады на пьянчугу, что по-прежнему пел какую-то тарабарщину, усевшись своей жопой на ступеньке лестницы между первым и вторым этажом. Дверь стукнула, кто-то вошел в парадную. Карина Корона выглядывала меж пролетами. Надежда подсказывал ей появление Кавакакина. Через несколько секунд она увидела его. Еще секунда, и зазвучал знакомый голос. «Товарищ, где здесь квартира номер пять?» «Наверступай, говнюк! Амбовский волк, я, товарищ?» Нагрубил Калакакину пинчугу, но Калакакин смело обойдя его, двинулся вверх. Точно, Иннокентий Иванович говорил о том, что Эдя приходил к нему с такими же проблемами, что и я, подумала Карина. Она бросилась внутрь квартиры закрыла дверь, после чего вальяжно подошла к зеркалу посмотреть на себя в ожидании Калакакина. Кто бы мог подумать, усмехнулась она, зеркало в коричневой раме с искусно вырезанными фигурками, ангелочков, звездочек, солнца, луны, под полотном зеркальной поверхности нижняя часть, в виде такой же ажурной полочки, настоящее дерево с глубокой пропиткой. Хорошая вещь, подумала Карина Карловна.